Глава 58. «Через пару дней поедешь в Сурью. приказал Рену Эдион. «Выезжай через Южные Ворота. К концу дня там не особо следят за проезжающими». Этот разговор происходил в полночь, в жилище, занимаемом теперь Реном и Муртагом. Оба до сих пор не знали, кто является хозяйкой их крова. Со времени их последней встречи прошло несколько недель. Три дня назад Мурток получил письмо из Сурии, от Саэла. Письмо было довольно туманным и выглядело как приглашение в гости. Саэл радовался, что друг, о котором он столько лет ничего не знал, жив и здоров. Стиль послания был достаточно простым и позволял понять, что Сайл клюнул на возможности, упомянутые Муртагом в предыдущем письме, и теперь осторожно пытался выяснить, насколько они реальны. Узнав об этом, Эддион тщательно продумывал маршрут поездки, приняв в расчет все дерландские гарнизоны, расположенные на пути, и возможные маневры всех полков и легионов. Еще два дня и можно будет считать, что Террасенский двор начнет возрождаться. «Но почему меня не покидает ощущение, что мы бежим отсюда?» – спросил Рен, как всегда расхаживая взад-вперед. Рена ручейника младшего полностью зажила, и он, чтобы восстановить силы и не терять навыки, превратил свободную комнату в зал для упражнений. Эдиона занимала, как бы их королева отнеслась ко всему этому. «Потому что это и есть бегство». Эдион вонзил зубы в яблоко. Из тех, что купил по дороге для деда и внука. «Чем дольше вы тут будете торчать, тем выше риск, что еще кто-то пронюхает о вашем существовании. И тогда наши замыслы подрубятся на корню. Ты, Рен, стал слишком узнаваемой личностью. Мне от тебя больше пользы в террасыне, чем здесь. Можешь считать мои слова приказом. А приказы, как известно, не обсуждаются. А что будет с тобой?» Спросил Рен у Шаола, сидевшего на своем обычном месте, в кресле. Шаол нахмурил брови. «Через несколько дней я уезжаю в Аньель». Настало время выполнить его часть договора с отцом. Он пожертвовал свободой, чтобы отправить Айлину Виндалин. Если Эдион начнет слишком много думать об этом, его раздумья лишь осложнят Шаолу жизнь. Чего доброго он начнет убеждать капитана остаться. Нельзя сказать, чтобы Эдион симпатизировал Шаолу или даже уважал его. Наоборот, его грызла досада, что капитан тогда приперся в подземелье, где Эдион скорбел по соотечественникам, убитым на каторге. Но все они перешли опасную черту, и обратного пути не существовало. «Будешь там нашим шпионом?» Рен остановился напротив Шаола, «где бы я ни был». В Рафтхолле или Ваньеле вам понадобятся люди, близкие к королевскому окружению. «У меня есть такие люди», — заявил Рен. Эди он сердито махнул рукой. «Мне нет дела до твоих лазутчиков. И если помнишь один раз, они тебя уже подставили. Готовься к отъезду и перестань меня насиловать своими нескончаемыми вопросами». А мысленно добавил. «А если понадобится, я тебе к лошади привяжу». Генерал собрался уходить, когда скрипнула входная дверь, и на лестнице раздались торопливые шаги. Все трое схватились за мечи. Дверь распахнулась. На пороге стоял тяжелодышащий мурток. Чувствовалось, он растратил все силы и теперь держался за косяк. Глаза старика бешено сверкали, а рот открывался и закрывался. За его спиной все было тихо. Наверное, Муртага взволновала не слежка и не погоня. Однако Эдион не стал убирать меч. Рен бросился к деду, обхватил за плечи, но старик довольно бодро шагнул на ковер. «Она жива!» — сказал он, говоря это Рену, Эдиону и себе. «Она действительно жива!» У Эдиона зашлось сердце, потом снова забилось и снова зашлось. Он медленно убрал меч в ножны, успокаивая рой мыслей. «Говори по порядку. Она в индолине. Мурток заморгал и сдавленно рассмеялся. «Она жива!» Капитан встал и, как Иран, начал ходить по комнате. Эдион последовал бы его примеру, если бы повиновались ноги. Откуда Мурток мог о ней узнать? «Расскажи все, что знаешь», — велел Эдион. Мурток недоверчиво покачал головой. Странно, что никто из вас до сих пор ничего не слышал. Город гудит от этой новости. Люди шепчутся на улицах. Говори по существу. Легион генерала Нарака действительно отправился в Индолин. Никто не знает, как и зачем, но Айлина... Айлина оказалась там, в Камбрианских горах. Она участвовала в сражении против солдат Нарака. Говорят, она все это время скрывалась в Даранелли. Жива мысленно повторил Эдион. Жива и не погибла в сражении, даже если ее пребывание в Дронеле вымысел. Они убили Нарок и его солдат. Мурток улыбался. С помощью огненной магии такой силы, какой не видел мир со времен самого Бреннона. Эдиону больно сдавила грудь. Капитан молча смотрел на старика. Это было посланием, адресованным всему миру, а Элина – воительница, умеющая сражаться мечом и магией. Больше она не намерена прятаться. «Я сегодня же поеду на север. Наши замыслы придется пересмотреть. Это не может ждать», – заявил Мурток, направляясь к двери. «Пока король не очухался и не начал затыкать глотки, я должен оповестить тиросен. Старик проворно спустился по лестнице на первый этаж. Обостренный фейский слух Эдиона улавливал гул голосов на улицах. Когда он вернется в замок, надо быть особо бдительным и рассчитывать каждый шаг. Теперь за ним будут следить во все глаза. «Айлина! Его королева!» Эдион улыбнулся своим мыслям. «Адерландский король! И за тысячу лет не догадался бы, кого на самом деле он отправил в Виндолин. Кто бы мог подумать, что королевская защитница уничтожит!» Королевского генерала Нарака. Даже в Террасене очень немногие знали о традиционном недоверии династии Галатиния в Кмаеве. Так что люди охотно поверят, что юная королева провела все эти годы в Даранеле. Мурток приблизился к лошади, стоявшей в пустом помещении склада. Подтянул седло. Как только выберусь из города, отправлю всадников ко всем нашим людям Финхару и Мелисанде. Рен, ты оставайся здесь. Сурия и я сам разберусь. Эдион подошел к нему, положил руку на плечо. «Передай моим беспощадным, чтобы до моего возвращения сидели тихо, и пусть поддерживают все связи с мятежниками, ни одна не должна оборваться». Мурта кивнул, и только тогда Эдион снял руку с его плеча. Рен помог старику забраться в седло. «Дед, давай я поеду вместо тебя. Ситуация изменилась», — сказал ему Эдион. «Ты останешься здесь». Рен вспыхнул, но промолчал. Не горячись! Потрепал его по руке мурток: Пока собирай все сведения, какие возможно. Когда у меня все наладится, ты приедешь. Эди не дал Рену времени на возражение и открыл дверь склада, выпуская муртога. Внутрь ворвался холодный ночной ветер, принеся с собой уличный шум. Это она, а Элина заставила бурлить ненавистный ему рафтхол. Мурток уже собирался пустить лошадь галопом, когда Шаул схватился за поводье. И в Эйлоэ! торопливо прошептал Шаул, Пошлите весть и в Эйлоэ, скажите, пусть держатся и готовятся. Возможно, все было дело в жгучем ветре, но Эдиону показалось, что в глазах капитана блеснули слезы. Скажите им, наступает время ответного удара. мурток Ручейник и его всадники распространяли эту ошеломляющую весть со скоростью лесного пожара. По дорогам и вдоль рек, на север, юг и запад, сквозь снег, дождь и туман, неслись их лошади, меся копытами грязь и поднимая пыль. А из всех городов и селений, куда они добирались, и где тайком встречались с надежными людьми, отправлялись новые всадники. Число вестников множилось, пока на Эрилее не осталось дорог по которым бы они проехали, и не осталось тех, кто не знал бы, что Айлина Галатиния жива и намерена выступить против Адарлана. Вестники ехали вдоль островов Белоклычьих и Рунских гор, добирались до западного края, где в ветхом замке правила Рыжеволосая королева. Они побывали на пустынном перешейке, донеся эту весть даже до крепости молчаливых ассасинов. Стук копыт слышался по всему континенту, всем королевствам, включая и Айлуэ. Вестники достигли Банджали и королевского дворца на речном берегу, обитатели которого все еще ходили в трауре. «Держитесь!» — возвещали миру всадники. «Держитесь!» Никогда еще Дорин не видел своего отца, в состоянии такого неистового бешенства. Утром король приказал казнить двух министров лишь за то, что они пытались его успокоить. Шел второй день с тех пор, как в замке узнали о Вендолинском сражении и победе Айлины. Король продолжал бушевать и требовать ответа. Все случившееся было очень в духе Селены. Дорин помнил, как всех ошеломило ее появление на Королевском совете с головой советника Мюльсона. Но сейчас даже он был ошеломлен. Это был вызов, если не объявление войны его отцу. Она сумела расправиться с одним из самых опасных королевских генералов. Такое не прощалось и не имело срока давности. На недалеком Виндолине, о котором Дорин мало что знал, Селена меняла мир. Она помнила обещания, данное ему. Она не забыла ни его, ни других оставшихся здесь. Когда они найдут способ разрушить часовую башню и освободить магию из-под гнета его отца, Селена узнает, что и ее друзья они не забыли. И прежде всего он, Дорин. Принц не обращал внимания на отцовский гнев. Он сидел на всех собраниях, на каких ему полагалось быть. Он подавил ужас и отвращение, когда отец отправил на плаху третьего министра. Дорин делал это ради сорши, ее безопасности и их будущего. Он верил. Наступит такой день, когда ему не надо будет таить свои магические способности. А пока он нацепил привычную маску. Когда его спрашивали об Айлине, он делал глупое лицо и повторял избитую официальную версию о ее гибели 10 лет назад. Он играл этот опостылевший спектакль, искренне надеясь, что скоро все лицедейство кончится». Когда Селена вернется, она же обещала вернуться. Когда это случится, они вместе начнут менять мир».